Все вместе почти как серфинг. Только расплата за потерю равновесия здесь куда серьезней. Ну и положительные эмоции намного сильнее. Ничто так не освежает душу, как риск и погоня. Иногда бывает, за мной увяжутся собаки, но сразу отстают, как только понимают, кто я. Собаки поддаются внушению так же легко, как люди. Кроме того, у них есть особая система оповещения, нечто вроде интернета, основанного на запахах.